Глава 3. Верховный судья Только два месяца спустя, 19 сентября 1685 года, если вы интересуетесь точной датой, Питер Блатт предстал перед судом по обвинению в государственной измене. Мы знаем, что он не был в ней повинен, но можно не сомневаться в том, что ко времени предъявления ему обвинения он полностью подготовился к такой измене. За два месяца, проведенных в тюрьме, в нечеловеческих условиях, трудно поддающихся описанию, Блад страстно возненавидел короля Якова и всех его сторонников. Уже одно то, что Блад вообще мог сохранить разум в такой обстановке, свидетельствует о наличии у него большой силы духа. И все же, каким бы ужасным ни было положение этого совершенно невинного человека, он мог еще благодарить судьбу, прежде всего за то, что его вообще вызвали в суд а затем за то, что суд состоялся именно 19 сентября, а не раньше этой даты. Задержка, столь раздражавшая Блада, представляла для него единственную возможность спастись от виселицы, хотя в то время он не отдавал себе в этом отчета. Могло, разумеется, случиться и так, что он оказался бы среди тех арестованных, которых на следующий же день после битвы вывели из переполненной тюрьмы в бридж -Уотери и по распоряжению жаждавшего крови полковника Кирка повесили без суда на рыночной площади. Командир Танжерского полка, безусловно, поступил бы также и с остальными заключенными, если бы не вмешался епископ Мьюсский, положивший конец этим беззаконным казням. Только за одну неделю, прошедшую после Седжмурской битвы, Февершем и Кирк, не устраивая комедии суда, казнили свыше ста человек. Победителям требовались жертвы для виселиц, воздвигнутых на юго-западе страны. Их ничуть не беспокоило, где и как были захвачены эти жертвы и сколько среди них было невинных людей. Что, в конце концов, стоило жизнь какого-то олуха. Палачи работали, не покладая рук, орудуя веревками, топорами и котлами с кипящей смолой. Но я избавлю вас от описания деталей отвратительных зрелищ, ибо, в конце концов, нас больше занимает судьба Питера Блада нежели участь повстанцев, обманутых Монмутом. Блад дожил до того дня, когда его вместе с толпой других несчастных, скованных попарно, погнали из Бриджуотера в Таунтон. Неспособных ходить заключенных с гноящимися и незабинтованными ранами, солдаты бесцеремонно бросили на переполненные телеги. Кое-кому посчастливилось умереть в пути. Когда Блад, как врач, пытался получить разрешение оказать помощь наиболее страдавшим, Его сочли наглым и назойливым, пригрозив высечь плетьми. Если он сейчас о чем-либо и сожалел, так только о том, что не участвовал в восстании, организованном Монмутом. Это, конечно, было нелогично, но едва ли следовало ожидать логического мышления от человека в его положении. Весь кошмарный путь из бридж в Таунтон Блад прошел в кандалах, плечом к плечу с тем самым Джереми Питтом, который в значительной степени был причиной его несчастий. Молодой моряк все время держался рядом с Бладом. Июль, август и сентябрь они задыхались от жары и зловония в переполненной тюрьме, а перед отправкой их в суд они вместе были скованы кандалами. Обрывки слухов и новостей понемногу просачивались сквозь толстые стены тюрьмы из внешнего мира. Кое-какие слухи умышленно распространялись среди заключенных.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 Пит, которому он задал этот вопрос, повернул к Бладу свое лицо, утратившее за несколько месяцев пребывания в тюрьме почти весь морской загар, и серыми округлившимися глазами вопросительно посмотрел на товарища по заключению. «Вы удивляетесь моему вопросу?» — спросил Блад. «В последний раз мы видели его светлость в Волкторпе. Меня, естественно, интересует, где другие дворяне, истинные виновники неудачного восстания?» Полагаю, что история с Греем объясняет их отсутствие здесь, в тюрьме. Все они люди богатые и, конечно, давно уж откупились от всяких неприятностей. Виселицы ждут только тех несчастных, которые имели глупость следовать за аристократами. А сами аристократы, конечно, свободны. Курьезное и поучительное заключение. Честное слово, насколько же еще глупы люди. Он горько засмеялся и несколько позже...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 о жестокости которого шла ужасная слава. Это был высокий худой человек лет под сорок, с продолговатым красивым лицом. Синева под глазами, прикрытыми набрякшими веками, подчеркивала блеск его взгляда полного меланхолии. На мертвенно-бледном лице резко выделялись яркие полные губы и два пятна чахоточного румянца. Верховный судья, как было известно Бладу, страдал от мучительной болезни, которая уверенно вела его к могиле наиболее кратким путем. И доктор знал также, что, несмотря на близкий конец, а может и благодаря этому, Джеффрейс вел распутный образ жизни. «Питер Блад, поднимите руку!» Криплый голос судебного клерка вернул Блада к действительности. Он повиновался, и клерк монотонным голосом стал читать многословное обвинительное заключение. Блада обвиняли в измене своему верховному и законному владыке Якову II, Божьей милостью королю Англии, Шотландии, Франции и Ирландии. Обвинительное заключение утверждало, что Блад не только не проявил любви и почтения к своему королю, но соблазняемый дьяволом нарушил мир и спокойствие королевства, разжигал войну и мятеж с преступной целью лишить своего короля короны, титулы и чести, и в заключение Бладу предлагалось ответить, виновен он или невиновен. «Я ни в чем не виновен», — ответил он, не задумываясь. Маленький астролицый человек, сидевший впереди судейского стола, подскочил на месте. Это был военный прокурор Поликсфен. «Виновен или невиновен?» — закричал он. «Отвечайте теми же словами, которыми вас спрашивают». «Теми же словами?» — переспросил Блад. «Хорошо. Невиновен». И, обращаясь к судьям, сказал, «Я должен заявить, что не сделал ничего, о чем говорится в обвинительном заключении». Меня можно обвинить только в недостатке терпения во время двухмесячного пребывания в зловонной тюрьме, где мое здоровье и моя жизнь подвергались величайшей опасности. Он мог бы сказать еще много. Но верховный судья прервал его мягким, даже жалобным голосом. — Я вынужден прервать вас. Мы ведь обязаны соблюдать общепринятые судебные нормы. Как я вижу, вы не знакомы с судебной процедурой. Не только незнаком, но до сих пор был счастлив в своем неведении. Если бы это было возможно, я вообще с радостью воздержался бы от подобного знакомства. Слабая улыбка на мгновение скользнула по грустному лицу Верховного Судьи. — Я верю вам. Вы будете иметь возможность сказать все, что хотите, когда выступите в свою защиту. Однако то, что вам хочется сказать сейчас, и неуместно, и незаконно. Блад, удивленный и обрадованный явной симпатией и предупредительностью судьи, выразил согласие, чтобы его судили бог и страна. Вслед за этим клерк, помолившись Богу и попросив его помочь вынести справедливый приговор, вызвал Эндрю Бейнса, приказал ему поднять руку и ответить на обвинение. От Бейнса, признавшего себя невиновным, клерк перешел к Питту и последний дерзко признал свою вину. Верховный судья оживился. «Ну вот...» — Так будет лучше, — сказал он, и его коллеги в пурпурных мантиях послушно закивали головами. — Если бы все упрямились, как вот эти несомненные бунтовщики, заслуживающие казни, — и он слабым жестом руки указал на Блада и Бенса, мы никогда бы не закончили наше дело. Зловещее замечание судьи заставило всех присутствующих содрогнуться. После этого поднялся Поликсфен. Многословно изложив существо дела, по которому обвинялись все трое подсудимых, он перешел к обвинению Питера Блада, дело которого разбиралось первым. Единственным свидетелем обвинения был капитан Гоббард. Он живо обрисовал обстановку, в которой он нашел и арестовал трех подсудимых вместе с лордом Гилдоем. Согласно приказу своего полковника, капитан обязан был повесить Питта на месте, если бы этому не помешала ложь подсудимого Блада, который заявил, что Пит является пэром и лицом, заслуживающим внимания. По окончании показания капитана, лорд Джеффрейс посмотрел на Питера Блада. «Есть ли у вас какие-либо вопросы к свидетелю?» «Никаких вопросов у меня нет, Ваша честь». Он правильно изложил то, что произошло. «Рад слышать, что вы не прибегаете к увёрткам обычным для людей вашего типа. Должен сказать, что никакие увиливания вам здесь и не помогли бы». В конце концов, мы всегда добьемся правды, можете в этом не сомневаться. Бенс и Пит в свою очередь подтвердили правильность показаний капитана. Верховный судья, вздохнув с облегчением, заявил: "Ну, если все ясно, так ради бога не будем тянуть, ибо у нас еще много дел". Сейчас в его голосе не осталось и признаков мягкости. Я полагаю, господин Палексфен, что коль скоро факт подлой измены этих трех мерзавцев установлен и, более того, признан ими самими, говорить больше не о чем». Но тут прозвучал твердый почти насмешливый голос Питера Блада. «Если вам будет угодно выслушать, то говорить есть о чем». Верховный судья взглянул на Блада с величайшим изумлением, поражённый его дерзостью, но затем изумление его сменилось гневом. На неестественно красных губах появилась неприятная жесткая улыбка, исказившая его лицо что еще тебе нужно подлец ты опять будешь отнимать у нас время своими бесполезными увертками я бы хотел чтобы ваши честь и господа присяжные заседатели выслушали как вы мне это обещали что я скажу в свою защиту ну что же послушаем». резкий голос верховного судьи внезапно сорвался и стал глухим фигура судьи искорчилась Своей белой рукой с набухшими синими венами он достал носовой платок и прижал его к губам. Питер Блад понял, как врач, что Джеффрейс испытывает сейчас приступ боли, вызванной разрушающей его болезнью. Но судья, пересилив боль, продолжал. «Говори. Хотя что еще можно сказать в свою защиту после того, как во всем признался?» «Вы сами об этом будете судить, Ваша честь?» «Для этого я сюда и прислан». «Прошу и вас, господа», — обратился Блад к членам суда, которые беспокойно задвигались под уверенным взглядом его светло-синих глаз. Присяжные заседатели смертельно боялись Джеффрейса, ибо он вел себя с ними так, будто они сами были подсудимыми, обвиняемыми в измене. Питер Блад смело вышел вперед. Он держался прямо и уверенно, но лицо его было мрачно. «Капитан Гоббард в самом деле нашел меня в усадьбе Оглторп», — сказал Блад спокойно. Однако он умолчал о том, что я там делал. — Ну а что же ты должен был делать там, в компании бунтовщиков, чья вина уже доказана? — Именно это я и прошу разрешить мне сказать. — Говори, но только короче. Если мне придется выслушивать все, что здесь захотят болтать собаки-предатели, нам нужно будет заседать до весны. — Я был там, ваше честь, для того, чтобы врачевать раны лорда Гилдуэ. — Что такое? «Ты хочешь сказать нам, что ты доктор?» «Да, я окончил Тринити колледж в Дублине». «Боже милосердный!» — вскричал Джефф Рейс, в голосе которого вновь зазвучала сила. «Поглядите на этого мерзавца!» — обратился он к членам суда. «Ведь свидетель показал, что несколько лет назад встречал его в Танжере как офицера французской армии. Вы слышали признание самого подсудимого о том, что показания свидетеля правильные? «Я признаю это и сейчас». Но вместе с тем правильно также и то, что сказал я. Несколько лет мне пришлось быть солдатом, но раньше я был врачом. И с января этого года, обосновавшись в бридж вернулся к своей профессии доктора, что может подтвердить сотни свидетелей. «Не хватало еще тратить на это время. Я вынесу приговор на основании твоих же собственных слов, подлец. Еще раз спрашиваю». «Как ты, выдающий себя за врача, мирно занимавшегося практикой в Бридшотере, оказался в армии Монмута?» Я никогда не был в этой армии. Ни один свидетель не показал этого, и, осмеливаюсь утверждать, не покажет. Я не сочувствовал целям восстания и считал эту авантюру сумасшествием. С вашего разрешения хочу спросить у вас, что мог делать я, католик, в армии протестантов? «Католик?» — мрачно переспросил судья, взглянув на него. «Ты — хныкающий ханжа-протестант! Должен сказать тебе, молодой человек, что я носом чую протестанта за сорок миль!» «В таком случае удивляюсь, почему вы, обладая столь чувствительным носом, не можете узнать католика на расстоянии четырех шагов?» С галерей послышался смех, немедленно умолкший после направленных туда свирепых взглядов судьи и криков судебного пристава. Подняв изящную белую руку, все еще сжимавшую носовой платок, И, подчеркивая каждое слово угрожающим покачиванием указательного пальца, Джеффрейс сказал, "Вопрос о твоей религии, мой друг, мы обсуждать не будем. Однако запомни, что я тебе скажу. Никакая религия не может оправдать ложь. У тебя есть бессмертная душа. Подумай об этом, а также о том, что всемогущий Бог, перед судом которого и ты, и мы, и все люди предстанем в день великого судилища, Накажет тебя за малейшую ложь и бросит в бездну, полную огня и кипящей серы. Бога нельзя обмануть. Помни об этом всегда. А сейчас скажи, как случилось, что тебя захватили вместе с бунтовщиками?» Питер Блатт с изумлением и ужасом взглянул на судью. «В то утро, Ваша честь, меня вызвали к раненому лорду Гилдою. По долгу профессии я считал своей обязанностью оказать ему помощь своей обязанностью. И судья с побелевшим лицом, перекошенным усмешкой, гневно взглянул на Блада. Затем, овладев собой, Джеффрейс глубоко вздохнул и с прежней мягкостью сказал: «О мой бог, нельзя же так испытывать наше терпение. Но ну, хорошо, скажите, кто вас вызывал? Находящийся здесь Пит, он может подтвердить мои слова. Ага, подтвердит Пит уже сознавшийся в своей измене. И это ваш свидетель? Здесь находится и Эндрю Бэйнс. Он скажет то же самое. Дорогому Бэйнсу еще предстоит самому ответить за свои прегрешения. Полагаю, он будет очень занят, спасая свою собственную шею от веревки. Так-так, и это все ваши свидетели? Почему же все, Ваша честь? Можно вызвать из Бридж и других свидетелей, которые видели, как я уезжал вместе с Питом на крупе его лошади. — О, в этом не будет необходимости, — улыбнулся Верховный Судья. — Я не намерен тратить на вас время. Скажите мне только одно. Когда Пит, как вы утверждаете, явился за вами, знали ли вы, что он был сторонником Монмута, в чем он уже здесь сознался? — Да, ваше честь, я знал об этом. — Вы знали? — Ага. И Верховный Судья грозно посмотрел на присяжных заседателей, съежившихся от страха. — И все же, несмотря на это, вы поехали с ним? — Да, я считал святым долгом оказать помощь раненому человеку. — Ты называешь это святым долгом, мерзавец? — заорал судья. — Боже милосердный! Твой святой долг, подлец, служить королю и богу! — Но не будем говорить об этом. — Сказал ли вам этот Пит, кому именно нужна была ваша помощь? — Да, лорду Гилдою. А знали ли вы, что лорд Гилдой был ранен в сражении и на чьей стороне он сражался? Да, знал. И тем не менее, будучи, как вы нас пытаетесь убедить лояльным подданным нашего короля, вы отправились к Гилдою. На мгновение Питер Блат потерял терпение. «Меня занимали его раны, а не его политические взгляды», — сказал он резко. На галереях и даже среди присяжных заседателей раздался одобрительный шепот который лишь усилил ярость верховного судьи. «Господи Иисусе! Жил ли еще когда-либо на свете такой бесстыжий злодей, как ты?» И Джеффрейс повернул свое мертвенно-бледное лицо к членам суда. «Я обращаю ваше внимание, господа, на отвратительное поведение этого подлого изменника, того, в чем он сам сознался достаточно, чтобы повесить его десять раз. Ответьте мне, подсудимые!» «Какую цель вы преследовали, мороче капитана Гобарта враньем о высоком сане изменника Питта?» «Я хотел спасти его от виселицы без суда». «Какое вам было дело до этого негодяя?» «Забота о справедливости, долг каждого верноподданного», — спокойно сказал Питер Блатт. «Несправедливость, совершенная любым королевским слугой, в известной мере бесчестье от самого короля». Это был сильный выпад по адресу суда обнаруживающий, как мне кажется, самообладание Блада и остроту его ума, особенно усиливавшиеся в момент величайшей опасности. На любой другой состав суда эти слова произвели бы именно то впечатление, на которое и рассчитывал Блад. Бедные малодушные овцы, исполнявшие роль присяжных, заколебались. Но тут снова вмешался Джеффресс. «Он громко с трудом задышал» а затем неистово ринулся в атаку, чтобы сгладить благоприятное впечатление, произведенные словами Блада. «Владыка небесный!» — закричал судья. «Видали вы когда-нибудь такого наглеца? Но я уже разделался с тобой! Кончено! Я вижу злодей веревку на твоей шее!» Выполив эти слова, которые не давали возможности присяжным прислушаться к голосу своей совести, Джеффрейс опустился в кресло и вновь овладел собой. Судебная комедия была окончена. На бледном лице судьи не осталось никаких следов возбуждения. Оно сменилось выражением тихой меланхолии. Помолчав, он заговорил мягким, почти нежным голосом, однако каждое его слово отчетливо раздавалось в притихшем зале. «Не в моем характере причинять кому-либо вред или радоваться чьей-либо гибели. Только из сострадания к вам я употребил все эти слова, Надеюсь, что вы сами позаботитесь о своей бессмертной душе, а не будете способствовать ее проклятию, упорствуя и лжесвидетельствуя. Но я вижу, что все мои усилия, все мое сострадание и милосердие бесполезны. Мне не о чем больше с вами говорить». И, повернувшись к членам суда, он сказал, «Господа, как представитель закона истолкователем которого являемся мы, судьи, а не обвиняемые». Должен напомнить вам, что если кто-то, хотя бы и не участвовавший в мятеже против короля, сознательно принимает, укрывает и поддерживает мятежника, то этот человек является таким же предателем, как и тот, кто имел в руках оружие. Таков закон. Руководствуясь сознанием своего долга и данной вами присягой, вы обязаны вынести справедливый приговор. После этого верховный судья приступил к изложению речи, который пытался доказать, что и Бейнс, и Блад виновны в измене. Первый — за укрытие предателя, а второй — за оказание ему медицинской помощи. Речь судьи была усыпана льстивыми ссылками на законного государя и повелителя, короля, поставленного Богом над всеми, и бранью в адрес протестантов и монмута, о котором он сказал, что любой законорожденный бедняк в королевстве имел больше прав на престол, нежели мятежный герцог. Закончив свою речь, он обессиленный не опустился, а упал в свое кресло и несколько минут сидел молча, вытирая платком губы. Потом, корчась от нового приступа боли, он приказал членам суда отправиться на совещание. Питер Блатт выслушал речь Джеффриса с отрешенностью, которая впоследствии, когда он вспоминал эти часы, проведенные в зале суда, не раз удивляла его. Он был так поражен поведением верховного судьи, и быстрой сменой его настроений, что почти забыл об опасности, угрожавшей его собственной жизни. Отсутствие членов суда было таким же кратким, как и их приговор. Все трое признавались виновными. Питер Блатт обвел взглядом зал суда, и на одно мгновение сотни бледных лиц заколебались перед ним. Однако он быстро владел собой и услышал, что кто-то его спрашивает, может ли он сказать, почему ему не должен быть вынесен Смертный приговор после признания его виновным в государственной измене. Он внезапно засмеялся. И смех этот странно и жутко прозвучал в мертвой тишине зала. Правосудие, отправляемое больным маньяком в пурпурной мантии, было сплошным издевательством. Да и сам верховный судья, продажный инструмент жестокого, злобного и мстительного короля, был насмешкой над правосудием. Но даже и на этого маньяка подействовал смех Блада. «Вы смеетесь на пороге Вечности, стоя с веревкой на шее?» — удивленно спросил Верховный Судья. И здесь Блат использовал предоставившуюся ему возможность мести. «Честное слово, у меня больше оснований для радости, нежели у вас. Прежде чем будет утвержден мой приговор, я должен сказать следующее. Вы верите меня, невинного человека, с веревкой на шее, хотя единственная моя вина в том, что я выполнил свой долг, долг врача». Вы выступали здесь заранее, зная, что меня ожидает. А я, как врач, могу заранее сказать, что ожидает вас, ваша честь. И, зная это, заявляю вам, что даже сейчас я не поменялся бы с вами местами, не сменял бы той веревки, которой вы хотите меня удавить, на тот камень, который вы в себе носите. Смерть, которой вы приговорите меня, будет истинным удовольствием по сравнению с той смертью, которой вас приговорил тот Господь Бог, чье имя вы здесь так часто употребляете. Бледный, с судорожно дергающимися губами верховный судья неподвижно застыл в своем кресле. В зале стояла полнейшая тишина. Все, кто знал Джеффрейса, решили, что это затишье перед бурей и уже готовились к взрыву, но никакого взрыва не последовало. На лице одетого в пурпур судьи медленно проступил слабый румянец. Джеффрейс как бы выходил из состояния оцепенения. Он с трудом поднялся и приглушенным голосом, совершенно механически, как человек, мысли которого заняты совсем другим, вынес смертный приговор, не ответив ни слова на то, о чем говорил Питер Блад. Произнеся приговор, судья снова опустился в кресло. Глаза его были полузакрыты, а на лбу блестели капли пота. Стража увела заключенных. Один из присяжных заседателей случайно подслушал, как поликсфен... Несмотря на свое положение военного прокурора, втайне бывший Вигом, тихо сказал своему коллеге-адвокату. Клянусь богом, этот черномазый мошенник до смерти перепугал верховного судью. Жаль, что его должны повесить. Человек, способный устрашить Джеффрейса, пошел бы далеко.